Глава восьмая. Майнинг крипты. Как создать ничего из воздуха? Биткоин, самую первую и самую главную криптовалюту, создали путем так называемого майнинга. Этот процесс изобрел человек, скрывающийся за псевдонимом Сатоси Накамото. Компьютерное решение специальных алгоритмов порождает новые уникальные биткоины, один за каждый условный блок. В начале своего пути — В 2009 году биткоины стоили очень мало. Цифровую валюту добывали просто так, из любопытства. Теперь биткоины подорожали, спрос вырос за несколько последних лет настолько, что майнинг криптовалюты превратился в большой бизнес. В свои ранние годы, пока этим занимался узкий круг пользователей, спрос на безвестную цифровую валюту тоже был небольшим. Конкуренции практически не существовало, Для решения первых задач хватало очень скромных затрат машинного времени. Но биткоины росли в цене и популярности. Затраты машинного времени для решения более сложных блоков кода возрастали. Конкуренция майнеров за вознаграждение биткоином за решенный блок шла уже между собой на скорость. Последние несколько лет для попыток что-то заработать нужна профессиональная большая ферма криптовалюты размером с приличный склад или небольшую фабрику, с чудовищными затратами на компьютерное железо, электроэнергию и машинное время. Современные и очень дорогие графические процессоры используют всю доступную техническую мощь, чтобы выжимать из алгоритмов биткоина желанное вознаграждение. Некоторые ранние биткоины добыты буквально домашними компьютерами. Но это действие требовало четкого технического знания от пользователя. К тому же затраты по электроэнергии совершенно не окупались при тогдашней стоимости добытых токенов. Типичный человек с улицы просто не мог настроить компьютер для эффективного майнинга. Это достаточно сложный технический процесс. Биткоины росли в цене и популярности. Все больше людей хотели принять участие в развитии отрасли. Торговля криптовалютой оказалась невероятно рискованной. Непредсказуемые волатильные рынки приводили к частой потере инвестиций. Но майнинг, если вести его правильно, все же приносил стабильно востребованную криптовалюту. Неудивительно, что одни считали его формой стабильного дохода, а другим оказалось выгодно его таким показывать. Компании-майнеры начали создавать одну за другой, И каждый раз владельцы предлагали облачный майнинг как новое большое слово в мире криптовалюты. Владельцы таких компаний в теории закупали бы оборудование и поддерживали его на пике формы, а прибыль с добыток биткоинов составляла пассивный доход инвесторов. Авантюра такого рода имела свои риски. Компьютеры нужного класса дорогие, приобрести их непросто, а из-за высокой цены – Высока вероятность, что их украдут. Излишне говорить о том, что существует немало историй о крупных кражах оборудования для майнинга. Легкие деньги — следи за прибылью. Технология облачного майнинга вроде бы позволяла инвесторам принять участие в добыче криптовалюты удаленно, без их прямого участия и даже без присмотра за работой машин. Легкий пассивный доход. В теории владельцы майнинговой компании оплачивали бы вложенными деньгами компьютерный парк и электричество. И биткоины, и любая другая крипта уже вроде бы стоили дороже, чем полные расходы на час машинного времени по их добыче. Компании, разумеется, брали свою долю прибыли на поддержку и развитие предприятия. Остальное расходилось инвесторам. Ну, в теории. Инвесторы должны были оплатить свое участие, после чего можно было откинуться на спинку кресла и наблюдать, как облачная ферма наполняет цифровые кошельки пассивным доходом. Достаточно скоро облачные фермы стали новым лучшим способом добычи криптовалюты. Их рекламировали, порой очень умело, как прямой аналог собственного печатного станка. Некоторые предприниматели вовсю торговали облачным майнингом, как товаром и занимались лизингом майнинговых ферм для заинтересованных инвесторов. Такая работа началась уже в ранние годы мании на криптовалюту. Обал рынка 2018 года лишь привлек интерес к тому, что же творится за красивым рекламным фасадом криптовалюты на самом деле, и вытащил наружу злоупотребление. Везде, где есть деньги, особенно в новых технологиях, всегда появляются мошенничество, взломы и откровенное воровство. Денежный станок за 722 миллиона долларов. Идея облачных ферм достаточно быстро переплелась воедино с другим популярным инструментом криптовалютного мошенничества. Имя ему, как вы наверняка догадались, сетевой маркетинг. Он снова и снова упоминается в этой книге. Облачный майнинг вроде бы печатает деньги из воздуха, а сетевой маркетинг, как показали самые большие аферы, просто идеален для сбора тысяч простофиль, готовых расстаться со всеми своими сбережениями, только по мании их наживой. Сотрудникам компании почти не требуется работать на результат самостоятельно. Слухи разносят сами жертвы проекта. идеальная пара для жуликов — Одна из компаний в мире облачного майнинга сумела таким образом поднять 722 миллиона долларов на сетевых продажах. Компанию BitClub Network владельцы позиционировали как доступный и безопасный для каждого желающего способ зайти в удивительный мир криптовалютных инвестиций. Зачем покупать биткоины, когда можно инвестировать сразу в машины для их производства? Администраторы компании BitClub Network предлагали все. Инвесторам нужно было просто заплатить и наблюдать, как растут прибыли. Для привлечения людей работали специалисты по многоуровневому сетевому маркетингу с щедрыми вознаграждениями за привлеченных вкладчиков. Лучшие продавцы могли рассчитывать на трудоустройство и полеты в каждый уголок мира, демонстрируя свою новую роскошную жизнь. Всё чтобы разжечь в людях желание получить то же самое. Ну а Джоби Уикс, лицо и главный продавец компании, торговать красивой мечтой умел. Ранний инвестор в биткоины Джоби купил их, когда те стоили 0,85 цента. Он пронаблюдал рост курса до 1000 долларов. Он заработал на своих инвестициях, купил более чем достаточно — пока биткоины оставались дешевы и с имеющимся запасом уже мог просто не волноваться о деньгах буквально до конца своих дней. Перед входом в мир криптовалюты Джоби торговал в самых разных авантюрах сетевого маркетинга — от энергетической отрасли до питательных добавок. Ранний вход на рынок и уверенность в себе, как продавце быстро вознесли его на верхние уровни пирамид в этих компаниях. Для всех, кто действительно умеет продавать, сетевой маркетинг запросто может оказаться прибыльным. В мошенничествах с криптовалютой есть популярный рабочий прием. Найми хороших продавцов, и они прекрасно справятся. Сетевой маркетинг отлично работает в руках торговцев, которым без разницы, что они продают и кому, пока их собственные результаты достаточно хороши. Как и в случае OneCoin и BitConnect, Лучшие продавцы могли рассчитывать не только на своих прямых инвесторов, но и на доли от сделок многими уровнями ниже. Это значило поток денег без необходимости реального труда. Первого круга инвесторов уже достаточно. Успешная работа гарантировала Джоби жизнь, состоящую из непрерывных путешествий, роскошных домов и гибкого расписания для занятий чем душе угодно. Жизнь — сказка. Когда пациент джоби встретил помощницу-стоматолога по имени Стефани в своем родном Колорадо, они сразу же влюбились. Три месяца спустя они пустились в свое первое совместное путешествие. В разъездах по всему миру пара жила 11 лет, и лишь за пять недель до рождения дочери родители приняли решение отдохнуть дома. джоби поддерживал Рона Пола, техасского конгрессмена и кандидата в президенты. Того уважали в криптовалютном сообществе за либертарианские взгляды. Поддерживал он кандидата настолько, что жертвовал деньги на избирательную кампанию. Пара искренне хотела, чтобы на рождении их дочери присутствовал 83-летний Рон Пол. Тот согласился, при условии, что ему не придется далеко ехать. джоби и Стефани приехали в клинику рядом, и печально известный Рон Пол действительно посетил семью при рождении девочки. Это была их первая встреча со знаменитостью. Лейберти «Свобода» получила свое имя в честь движения Рона Пола. Она стала самой молодой участницей клуба всех 50 штатов. Это произошло на 43-й день ее жизни. Малышке Лейберти завели собственный Инстаграм, в котором она посещала разные туристические уголки США, и как бы говорила всему миру, что она — самая молодая туристка в мире, которая посетила все 50 штатов за 42 дня, и теперь ей целых 43 дня. Она побывала в 45 странах на четырёх континентах. Вот какие у нее приключения. Джобби поведал миру, что это лишь начало. Родители хотели свозить ее в каждую страну мира. И они смогли. Как пара джоби и Стефани — Ездили по всему миру и выкладывали в блог фотографии своих приключений. Они побывали на Южном полюсе и в пустыне Сахара, на островах Кука, в Мачу-Пикчу, Токио и Либерленде, государстве либертарианцев, которое запустили криптовалютные инвесторы. Стоит ли упоминать, как его любило криптовалютное сообщество? Джоби повстречал в дороге Ричарда Брэнсона и даже записал с ним видео. За свои 11 лет путешествий молодые родители побывали в 1241 городе 152 стран мира, проводя не больше недели в каждом. Многие путешествия Джобби совершал по работе, но молодые родители находили время отдохнуть и повеселиться, чтобы повидать достопримечательности. Для комфорта путешествий с ребенком Джобби купил самолет. Они жили мечтой. Курорт анархистов с ранними успехами в инвестициях Джоби стал верным сторонником криптовалюты. Он рассказывал о ней по всему миру на самых разных конференциях. Его любимое мероприятие проходило в Акапулько. В 2015 году в Мексике ее организовал популярный криптоанархист Джефф Бервик, и события активно популяризировали либертарианцы-криптовалютчики. Мероприятие росло. Каждый год оно привлекало тысячи участников и знаменитых лекторов. Многие ранние сторонники криптовалюты, теперь уже известные в отрасли, некоторые миллиардеры собирались ежегодно. джоби оказался в списке первых сотен участников. Даже спустя недели после завершения конференции многие продолжали общаться на том же месте. В Акапулько сформировали и вырастили новое активное сообщество — Более нескольких сотен участников поселились на курорте постоянно. Курортный город, разумеется, встретил их с распростертыми объятиями. Когда-то популярный, находящийся на побережье, он считался одним из самых опасных городов мира по числу убийств за последние годы. Район признавали в целом погрешным беззаконии. Гражданам США настоятельно советовали не посещать Геррера, штат, где находится Акапулько. Работникам государственных организаций США въезд запрещали их начальники в административном порядке. Стоит ли упоминать, как этому факту радовались участники конференции? Запрет на посещение их сборищ сотрудниками государственных организаций сделал курорт идеальным местом проведения анархистской конференции. Тысячи людей приезжали со всего мира анархисты, владельцы состоятельного бизнеса, сторонники теории заговора и хиппи. Самая разная публика снимала любое жилье. От местных развалюх до роскошных отелей. За все можно было платить криптовалютой. В изголодавшемся по деньгам туристов регионе власти соглашались принимать криптовалюту за все, от стакана сока и чипсов, до поездки на повозке, запряженной живыми лошадьми. Первый визит Джоби Уикса в анархопулька в 2015 превратил его в такого фаната региона, что Джоби купил особняк на 13 спален на берегу океана за 4 миллиона долларов биткоинами. То же количество токенов в пик 2021 -го года, когда Тесла инвестировала в биткоины, было бы равна 180 миллионам долларов. Курортный фестиваль «Анархопулька» стал местом знакомства Джоби Уикса с командой BitClub Network, тогда сравнительно неизвестной облачной майнинговой компании Ее основали в 2014 году. Всего через год после запуска руководство обещало сделать мир криптовалютных инвестиций доступным каждому. Печать денег. Курица, несущая золотые яйца. С точки зрения продаж — Концепция в основе BitClub Network оказалась соблазнительной и легкой в работе идеей. Инвесторам обещали долю в майнинге криптовалюты. По мнению продавцов, это были такие же легкие деньги, как если бы вы их сами печатали. В последующие годы Джобби сравнивал инвестицию в BitClub Network с покупкой курицы, несущей золотые яйца. Купить биткоины в ту пору было непросто — Руководители компании BitClub Network желали показать, что можно получить криптовалюту и прибыль не только с роста цен на сами биткоины, но и путем добычи собственной криптовалюты по ценам ниже рыночных. Какой же честный деловар откажется создавать деньги из воздуха? джоби оказался идеальным выбором для партнерства с BitClub Network. Прекрасный торговый агент, лично заинтересованный в идее развития криптовалюты. Он заработал с ее помощью, это обеспечило его роскошную жизнь и путешествие буквально по всему миру. Люди видели это. Он старательно демонстрировал успех на фото и видео, что в блогах, что в соцсетях. Разумеется, многие в его целевой аудитории хотели того же самого для себя. Прекрасный оратор, уверенный в себе — Он держал внимание аудитории и отлично продавал свой товар. Джоби быстро оказался ведущим продавцом. Для него BitClub Network стал шансом присесть сразу на два очень прибыльных предприятия майнинг биткоинов и отладку пирамиды сетевого маркетинга. Новая работа Джоби подразумевала оплату нанимателям путешествий на самые дорогие и экзотические мировые курорты. Почти как раньше когда он занимался тем же самым на свои деньги. Он посещал самые богатые, эксклюзивные курорты Северной Америки в своих традиционных шортах, футболке и сандалиях. Все могли видеть, что он живет своей мечтой. Путешествует, селится в самые дорогие отели мира на прибыль от биткоинов и при этом уверяет людей, что и им это доступно. Достаточно просто делать то же, что и он. Расплывчатые цифры, бестолковые лидеры и лжесвидетельства. В своей рекламе хозяева BitClub Network предлагали легкий вход на рынок криптовалюты для любого желающего. Всего 99 долларов за членство плюс инвестиция от 500 долларов. И любой желающий мог получить свою долю во времени оборудования по добыче биткоинов. В теории это приносило бы им доход снова и снова. Сумму прибыли указали крайне расплывчато и, разумеется, без любых подробностей о том, где физически находилось предполагаемое оборудование для майнинга. Скрывали и личности владельцев предприятия. Ранним инвесторам для счастья вполне хватало денежной прибыли. Задаваться неудобными вопросами о подробностях работы столь денежного предприятия они даже не собирались. Разумеется, в первые же дни работы BitClub Network многие сторонние наблюдатели говорили, что предприятие занимается не совсем тем, чем притворяется. Видео на YouTube свидетельствовали, что хозяева лавочки довольно условно разбираются в майнинге, равно как и в относящихся к нему финансовых рисках. Без малейшего понятия выражение сильное, но можно уверенно сказать – что экспертами никто из этих людей считаться не мог. Свидетельства успеха на сайте выглядели сфабрикованными, имена не соответствовали фотографиям, так что вообще нельзя сказать, насколько там размещали хоть какую-то правду. Судя по данным известных криптовалютных афер, можно утверждать, что свидетели успеха подделали или купили. Например, довольный клиент Виктор Диас из Бразилии оказался по фотографии осужденным насильником из криминальной хроники Индии. Нельзя сказать, существовал ли вообще какой-то Виктор Диас из Бразилии как реальный человек. Хочется надеяться, что нет. Организаторы BitClub Network получили известность своими оскорбительными комментариями в адрес инвесторов, равно как и масштабом запущены ими схемы обмана. Они совершенно искренне полагали, что инвесторы слишком глупы, чтобы заметить неувески в суммах инвестиций с цифрами дохода. Администраторы буквально называли вкладчиков тупыми овцами. Неудивительно, что когда схема наконец-то обрушилась, а основатели угодили под арест, некоторые фразы в адрес инвесторов, обманутых на 722 миллиона долларов, отнюдь не добавили мошенникам симпатии широкой аудитории. Несколько аспектов работы BitClub Network сразу превратились из легких намеков в жирные подозрительные факты. Игры с цифрами. При внимательном рассмотрении цифр нельзя понять, как именно предполагалось возвращать средства инвесторов. Эксперт мог бы уверенно сказать, что вообще никак. Вкладчики могли думать, что средства идут на расходы по майнингу и оплату промышленного электричества — а возместит их доход с прибыли. Договор содержал условие, что половина дохода выделяется на дополнительное инвестирование в BitClub Network. В остальном хозяева предприятия тщательно создавали впечатление, что все деньги на рабочие нужды и впрямь пойдут на оплату рабочего времени и развитие компьютерного парка. Мечтать не вредно. Получали инвесторы на самом деле то, что оставалось после оплаты всех прочих расходов BitClub Network. В суровой реальности примерно 60% денег уходили на вознаграждение работников сетевого маркетинга, чтобы те могли, как вы уже догадались, привлекать новых вкладчиков. На прямой вопрос, знали ли инвесторы, куда пропадают деньги, Гетше, основатель предприятия, дал весьма неприглядный ответ. Цитата из внутреннего обсуждения вопроса с одним из специалистов по развитию звучит следующим образом. «Я полагаю, многие люди не знают, что на работу с железом выделяется только 40% от прибыли, а все остальное уходит на выплату рекламщикам». Гетши без малейших стеснений ответил. «Руководители знают, овцы нет». Любому инвестору достаточно неприятно узнать, что 60% его денег ушли какому-то рекламщику еще до того, как началась работа. Этот факт вместе со многими другими руководители BitClub Network старательно прятали от публики. Хозяева BitClub Network демонстративно хорошо вознаграждали первых инвесторов, равно как и рекламщиков. Довольные и состоятельные инвесторы пишут хорошие отзывы. Довольные и хорошо оплаченные рекламщики приводят в сеть больше людей. Денежный поток на счетах команды растет. Если выплатить больше денег первым инвесторам, те и правда могут подумать, что получают высокую прибыль с майнинга биткоинов. Прием замечательно поощряет их добровольную помощь с завлечением новых вкладчиков. С момента запуска в 2014 году администраторы BitClub Network полагались на творческий подход к управлению финансами. Поначалу Гетши намеревался крутить ложные цифры только первые 30 дней на запуске. Он давался учредителю инструкции по магической накрутке ключевых показателей финансовой прибыли компании. И этого оказалось мало. Гетши предположил, что нужно сегодня же подкрутить цифры добычи на 60%. Разумеется, ответ ответственного за техническое развитие специалиста не обнадеживал. Это невозможно. Так работает финансовая пирамида, рассчитанная на быстрый вывод средств и бегства. Ну да ладно. Не похоже, что главы BitClub Network всерьез полагали, что их подлог обнаружит. Все это хозяева BitClub Network творили для сокрытия реальной статистики. Дополнительные прибыли инвесторов приносил отнюдь не майнинг, Эти деньги шли от новых уровней маркетинговой пирамиды. Выплата по долгам старым инвесторам осуществлялась со средств новых, хорошо известный принцип мошеннической схемы. Достаточно быстро это поняли и окружающие. Публичные обвинения не заставили себя долго ждать. Волшебная пропажа компьютерной фермы. В следующем в списке претензий к работе BitClub Network – Значится сам майнинг. Для своей аудитории Джоби в 2017 году описывал BitClub Network как торговлю станками, печатающими деньги. Руководство компании не вдавалось ровным счетом ни в какие подробности о том, как именно штампуют деньги эти самые машины. Существуют ли они в природе вообще и как содержатся в рабочем виде. Одна из самых частых рекламных тем джоби Продажи оборудования для майнинга на 60 миллионов долларов, чтобы удовлетворить технические потребности BitClub Network. На рекламных видеороликах его тур по исландскому дата-центру, где, предположительно, и велась основная работа по майнингу. Но бдительные зрители, конечно же, увидели некоторое сходство материала на видео с другим роликом, снятым на другой хорошо известной ферме по добыче криптовалюты. Представитель Верне Global, владелец предприятия на видео, конечно же, публично заявил, что не вел никаких прямых дел с BitClub Network и не может ровным счетом никак прокомментировать их возможности по фактическому майнингу. Неловко вышло. Инвесторам BitClub Network предлагали три разных майнинговых проекта для инвестиций. На суде в 2020 году технический специалист Балыч сказал что понятия не имеет о предполагаемых трех независимых майнинг-проектах. Он также показал, что, согласно запросам, Гетши менял числа в статистике для инвесторов ради имитации большей прибыли BitClub Network. В реальности размеры добычи были куда скромнее. Нельзя точно сказать, работало ли у фирмы вообще хоть какое-то реальное собственное оборудование для майнинга. Беспочвенные заявления Гетши о возможностях доступного майнинга явно завышены. Но этот лживый рекламный ход все равно привлекал инвесторов. Гетши не стеснялся подкрутить фактические выплаты. Заработать как можно больше денег, как можно быстрее и уйти на пенсию богатым – не тот выбор, который можно осуждать сам по себе. Внутренняя переписка и архивы чатов в распоряжении федеральных агентов – свидетельствует, что Гетша прямым текстом просил у Балачи накрутить выплаты, после чего значительно сократить прибыльность майнинга. Главы BitClub Network в таком случае, по его словам, могли рассчитывать на пенсию ОКБ, если без мата, то охренеть какими богатыми. Все это, разумеется, вскрылось позже, уже после коллапса схемы. Но ясно одно. Заявление об их майнинговом оборудовании — такая же ложь, как и любые другие. В основном — вода. Разумеется, хозяева BitClub Network совсем не торопились раскрывать людям, как именно работает их мошенническая схема. Тем более, что на самом деле происходит с деньгами инвесторов. Они хотели максимально сконцентрироваться на эффективном сетевом маркетинге, где инвесторы платили бы комиссию по всей пирамиде. И гетше, основатель BitClub Network, и Джоби, главный специалист по рекламе и продажам, отметились в сетевом маркетинге питательных и геронтологических добавок. Людей, с которыми они работали, куда больше волновала прибыль, чем выяснение, что они продают и от кого получают деньги. Одна из компаний Гетше по суду отвечала за торговлю минеральным геронтологическим продуктом, упаковки которого наполняла в основном вода. Достаточно частый трюк в арсенале сетевого маркетинга. Продажи разных сортов крашенной воды находятся на грани законности во многих странах. Конечно же, рекламщики старательно умалчивают этот малозначимый нюанс и от своих жертв, и от обычных пользователей. Для них торговля обещаниями BitClub Network практически не отличалась от любого другого водосодержащего продукта. Ничто не имело значения ведь люди велись на рекламу прибыльности сети. Рекламные материалы просто не упоминали ни риск, ни то, как предполагается зарабатывать. Зато их наполняли большие красивые знаки долларов, ритуальная символика ожидаемых прибылей инвесторов. На одном из рекламных видео за скромную инвестицию в 3599 долларов обещают очень пессимистичную прибыль, в 250 тысяч долларов примерно за три года. Видео никак не проливает свет на методы получения ожидаемого богатства. Следующий логичный вопрос. Если все так здорово с добычей крайне ограниченного ресурса биткоинов, то почему же финансовые гении просто не взяли огромный кредит ради собственной наживы, пока им есть на чем зарабатывать? Он тоже остался без ответа. Как и в случае с любой многоуровневой маркетинговой схемой, наступает момент, когда в проект перестает приходить достаточно новых людей. Пирамида достигает своего пика, и в этот момент жулики бегут. Если за проектом ничего не стояло, он часто оказывается типичной финансовой пирамидой и рассыпается. К тому времени BitClub Network уже несколько раз обвинили в мошенничестве. Афера была близка к краху. Провал слишком большого для краха проекта. К 2019 году инвесторы начали отступать. Их беспокоили уменьшение суммы выплат и публичные комментарии о том, что проект — это мошенническая схема. В тот же год один из основателей BitClub Network публично вышел из состава компании. В рекламном видео показывали его новую ферму для майнинга и говорили об огромных вознаграждениях. С такими обещаниями всегда стоит быть аккуратными. Сам Джозеф Франк Абель заявил. «Думаю, у Битклаб большие проблемы. Если вы рекламируете Битклаб Network сейчас, то вы рекламируете финансовую пирамиду. Они должны были инвестировать в оборудование сотни миллионов долларов, но не сделали этого». Все ложь. Красивая мечта разбилась в дребезге с началом 2020 года, когда три основателя BitClub Network были арестованы. Гетши, основателя, задержали в его особняке на полтора миллиона долларов. Его паспорт и активы на 9 миллионов долларов тоже были арестованы. Позже выяснилось, что только через его счета прошло больше 233 миллионов долларов. Из них 70 миллионов – всего за два месяца. Это куча денег. Что хуже, к тому времени очень многие инвесторы уже не получали никаких выплат. Балыч, технический специалист, признан виновным по обвинениям в подделке информационных данных, торговлей незарегистрированными ценными бумагами и осужден на 5 лет заключения – и штраф 250 тысяч долларов. Джоби Уикс тоже был арестован. Его просьба о помиловании отклонена президентом Трампом и впереди от 15 до 25 лет тюремного заключения. Реклама демонстрировала самую открытую компанию мира, слишком большую для краха. Но она взяла и рухнула. Это самая большая майнинговая афера на данный момент, которая оценивается в 722 миллиона долларов. До сих пор нельзя уверенно сказать, располагала ли BitClub Network хоть каким-то реальным майнинговым оборудованием.